Он натянул тяжелую шкуру до плеч и застегнул на груди, но оставил шлем висеть на спине. Магнитные подошвы, повинуясь движению его пяток, включились и притянули его к палубе. «Или... Или ты?» — спросил он у Наоми. «Тебя, что ли, послать?» «Ручаюсь ты, в любой день недели справишься с тысячу зомби. А вот в бортовых компьютерах разбираешься не лучше саралы. Ну как, логично?» «У нас только все наладилось», — сказала она.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 Полет на бритвек, покалеченный Агати Кинг, напоминал поездку на рынок в гоночной машине. От Reserнанta до флагмана было всего несколько тысяч километров. Вроде как можно добраться на реактивном рансе, если перед этим хорошенько оттолкнуться. А Холдуну пришлось лететь на самом скоростном в системе Юпитера кораблике, пробираясь на 5% режима чайника сквозь обломки недавней битвы.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 когда пар застывал кремнистыми кристаллами, они, отражая свет Юпитера, начинали мерцать россыпью бриллиантов. Часть уплывала к системе колец Юпитера, часть ввалилась обратно в гравитационный колодец Ио. В других обстоятельствах Холден загляделся бы. но ну, сейчас приходилось все внимание уделить приборам и носовому экрану.